Между двумя приезжими. — Если бы вы поехали прямиком к дому Рэмсбаха, то, возможно, ничего бы не произошло, — сказала Эмми. — Во всяком случае, вы видели, как я подъехала? — Не совсем так. — Мы видели вас, открывающей дверцу машины. Именно тогда мы выключили фары, чтобы можно было войти незамеченными. — Надеюсь, вы обратили внимание, что у меня не было оружия. Шериф кивнул. Эмми помолчала, ожидая, когда он снова заговорит. Но он медлил. И тогда молчание нарушила она. «А какое было оружие, вам известно?» «Почти наверняка. Это был шестидюймовый мясницкий нож. Рукоятка с надрезом слегка и искривленное лезвие. Его голос был ровным, он пристально смотрел на нее. Звучит знакомо?» «Почему мне должно быть знакомо?» «Потому что вы могли привести его с собой». «Чтобы убить Дорис Хантли?» — Эмми возвысила голос. «На даже не знала, что она там». — Янгстром выпрямился. — Разумеется. Для вас обеих это должно быть стало сюрпризом. Вы видите, как она садится в свою машину, а она видит, как вы вылезаете из своей. Вы подходите к ней, возможно, она откроет дверь, чтобы поговорить, а тем временем вы достаете из своей сумочки нож и... Зачем? — Чтобы избавиться от единственной свидетельницы, которая могла подтвердить, что вы там были. После того, вы убили ее, вы зашли в дом... Пятью или десятью минутами позже вы вернулись оттуда и снова подошли к ее машине, чтобы убедить, что Дори смертва, и тут появились мы. Перестаньте фантазировать. Я не убивала эту женщину. Я не заходила в дом, и у меня не было при себе никакого оружия. ну у кого то оно было. Очередной раскат грома за окном был не столь громким, как прежний. эми не стала ждать, пока он стихнет. Вы нашли нож? Да. Где? В доме? В груди от торамсбоха. Тот, кто там его оставил, нанес ему 13 ударов. Глава 15. Гроза кончилась, дождь иссяк, и воздух за окном прояснился. Но то было на улице. Здесь же в офисе шерифа по-прежнему сохранялось напряжение. Напряжение читалось в глубоких складках в уголках рта Айрен Грофт-Смит, следившей за бегом магнитофонной ленты. Оно сквозило в голосе Энгстрома, задававшего вопросы, которые вновь и вновь возвращали Эми к событиям этого вечера, в ее ответах, в которых оно прорывалось внезапными всплесками, точно повторные толчки, следующие за землетрясением. Известие об убийстве Рэмсбаха почему-то взволновало ее больше, чем вид убитой Дорис хантли хотя обе жертвы были одинаково мертвы. Двойное убийство? Откуда это выражение? эми задумалась на минуту, потом вспомнила. Этот термин возник больше ста лет назад, когда две женщины были убиты в одну и ту же ночь Джеком Потрошителем. Его оружием тоже был мясницкий нож. Никто этого не знал, и сегодня более старец лет спустя его личность по-прежнему неизвестна. Сегодня тоже произошло двойное убийство, но, по крайней мере, найдено оружие. Найдут ли когда-нибудь преступника? Энгстром как раз заканчивал допрос, когда ее посетила новая мысль, и она спросила, — Можно задать вам вопрос, шериф? Тивком Энгстром одновременно отпустил айрен Гроф Смит и велел Эми продолжать. Спрашивайте, теперь ваш черед. — Почему вы так уверены в том, что оба убийства совершены одним и тем же человеком? Разве убийц не могло быть двое? — А вы как сами думаете? — Допустим, Дорис Хантли убила Рэмсбаха тем же ножом. А когда она покинула дом, кто-то подстерег ее на улице. — Кто-то, — Энгстром покачал головой, — могли бы придумать что-нибудь получше. На ноже должны были остаться отпечатки пальцев. Сомневаюсь. Шериф потянул кожу на левой скуле большим и указательным пальцами. У меня такое чувство, что это не был вечер новичков. Но это не исключает возможности того, что в деле замешаны двое, скажем, в Иданстейбл. Я уже говорила что не видел его сегодня вечером. И вы знаете, что я приехала к дому Рэмсбаха одна. Он мог пройти пешком». Или приехать другой машине? — Не думаю, что он умеет водить, — возразила Эмми. — Да и машину у него здесь нет. Но кто-то другой мог приехать и уехать до того, как появилась я. Должны были остаться следы шин. После такой грозы нет. Все смыл дождь. Энгстром отодвинул стул.